Глава четвёртая. Предчувствия. Боже, эти дворняги совсем озверели. Донеслось, как сквозь толстый слой ваты. Это же надо так девчонку уделать, на всю жизнь же теперь шрамы, а молодая ещё совсем. Да куда там дворнягам твоим, возразил первому голосу второй, и по ощущениям оба принадлежали пожилым женщинам. Говорю тебе, какая-нибудь зверюга здоровенная у крутых таких сбёгла и творит такое непотребство. Где же это видано, чтобы дворняга вот так грудь человеку располосовала? Откуда когти-то? Может и так, да только результат один. Была симпатичная девочка, а теперь перед мужиком и не раздеться. Любой сбежит, только раз глянет». «Жива осталась, и то хорошо. Вся скорая и коридор в кровище были». «Пить...» Еле смогла я проскрепить с однящим горлом. «Очнулась, деточка!» К моим губам прижалась прохладная пластиковая трубочка, и я резко потянула в себя столь желанную воду, но тут же захлебнулась и согнулась в кашле. При первом же спазме в лёгких дикой болью Вспыхнула вся верхняя часть тела, и я внезапно вспомнив всё, порывисто села на кровати, зайдясь в крике. Да куда ж ты? Надавили мне на плечи. Ой, Мись, швы разойдутся на коже, сутки всего, как заштопали тебя, девка. Как только кашляли вместе с ним буйство боли утихли, я с трудом смогла разлепить тяжеленные веки. Я сидела на узкой больничной койке, а напротив умостились две бабульки. В бледных зелёных халатах, похожие на первый взгляд как близнецы. "Ну как ты, горемычная?" спросила первая старушка. "Как же тебя так угораздило?" поддакнула ей вторая. "Насколько всё плохо?" вопросом на вопрос перехрипела я, аккуратно ощупывая толстую как подушка повязку, охватившую всё от правого плеча до нижних рёбер. "Ты сейчас об этом не думай, деточка," покачала головой бабулька номер 1. Люди вон без рук и ног живут и радуются, очень оптимистично, пробормотала я. Что? Совсем кошмар. Да только шкуру тебе зверюга эта и попортила, махнула рукой вторая, словно речь и правда шла о какой-то ерунде. Заживёт всё и будешь жить по-прежнему. Тем более друзья у тебя есть, переживают вон, звонят, дежурят. Что? Какие ещё друзья? Неужели Олежек одумался, проникся и внезапно превратился в нормального человека и мужика? «Да откуда ж мне знать, какие твои друзья, тебе и разбираться?» Пожала плечами одна из собеседниц. «Здоровые такие ребята, рожи, правда, хмурые, прям бандитские какие-то, руки в татуировках. Но кто её, молодёжь, нынешнюю разберёт? Может, это круто у вас считается?» «А давно они тут?» Спросила она, доумевая всё больше. Так как привезли они и появились часа через два. Всё писали: так и так, значит, девушку искусанную не привозили, привозили, говорим. А они нам к ней надо, мы не положено, они будем ждать. Вот и ждут уже сутки, почитай. А где ждут? В приёмном покое, где же ещё? Ты, кстати, хорошо, что очнулась. Ходимя своё скажи, а то привезли как неопознанную. «Это что же, выходит, никто из моих соседей даже не удосужился спуститься, когда меня забирали и опознать? Хотя, учитывая реалии современности, спасибо за то, что ментов и скорую вызвали. Другие и на это бы не заморочились. И нашли бы мой растерзанный холодный труп по утру дворники. И я в туалет хочу». Действительно, в это интересное место захотелось резко и безотлагательно. «Утка вот». громыхнули о тумбочку громостким предметом. Ложись, помогу тебе, нельзя тебе ещё ходить. Ну нет. Наотрез отказалась я и медленно поднялась. Не настолько я плоха, чтобы вот это вот в голове сначала поплыло, но потом всё нормализовалось. И несмотря на лёгкую слабость в коленях и со днящую боль в груди, в общем и целом я чувствовала себя вполне сносно. Ну, упрямая, куда пошла? Подхватили меня под оба локтя старушки и помогли аккуратно и без лишних движений натянуть больничный страхолюдный халат. А потом всё же проводили до туалета, ругая на каждом шагу за легкомыслие. Уже когда мыла руки, услышала снова моих сопровождающих, но теперь к ним примешалось грубое звучание низкого мужского голоса, от которого у меня почему-то забегали неприятные мурашки по спине. Прижавшись к двери... Я выглянула в щель и увидела реально здоровенного бритого детину, стоящего ко мне спиной и чуть склонившегося к миниатюрным старушкам, как будто он их так лучше слышал. Хотя мне его поза показалась скорее какой-то угрожающей, нежели наполненной вниманием. "Уже очнулась?" пророкотал он. "Когда мы сможем её домой забрать?" "Какой такой домой? С каких пор я живу по соседству с кем-то столь пугающим?" Что-то я даже среди дальних соседей, не то что ближних, вот такого шкафину с антресолями не припоминаю. Так вы к врачу дежурному подойдите и спросите, она осмотрит и скажет, можно ли забрать, охотно объяснила бабулька. Хотя я не советую, девушка слабая ещё. Да и вообще, может, не захочет. Опять же, после выписки укола от бешенства Санитарка ещё вещала, а Дитино уже резко развернулся, и я едва сдержалась, чтобы не шарахнуться от двери, когда мельком увидела его лицо. Я реально мало видела людей более пугающих, чем он. Кто её спрашивать будет? буркнул он себе под нос и зашагал по коридору. Я выдохнула, неожиданно осознавая, что, видимо, влипла не пойми как в историю гораздо более паршивую, чем просто нападение полоумной дворняги. В висках застучало, а в спину будто кто-то толкал. Когда я быстро пересекла туалет и открыла окно. Мне нужно сбежать. Вот что я осознавала абсолютно чётко в тот момент. А об остальном я подумаю позже. Ничего не ощущалось более важным, чем исчезнуть отсюда немедленно и никак не пересечься с тем жутким типом и остальными. Ну хоть в чём-то мне выходит везёт, пробормотала, увидев, что это первый этаж. Несмотря на это, в здании имелся ещё полуподвальный этаж, и окно было над землёй в метрах в 2. Так что после прыжка я упала и полежала в позе эмбриона до тех пор, пока накрывшая от сотрясения волна боли не отхлынула. Потихоньку поднявшись, я поковыляла прочь так быстро, как только удавалось передвигать измордованное, бешеное зверюгой и медицинное тело. Возможно, стоило бы держаться подальше от освещённых улиц, следуя моей собственной, ещё совсем недавно выведенной формуле безопасности. Но именно через главный проспект следовал максимально короткий путь к моему дому, который я наспех выстроила в голове. А петлять и создавать более скрытый, но длинный маршрут у меня сейчас не было ни моральных, ни физических сил. Наплевав на свой удручающий внешний вид, похромала через дорогу как только зажегся зеленый. «Эй, подруга!» — окликнул меня звонкий женский голос сзади, и я бросила короткий, настороженный взгляд через плечо. «Куда это тебя понесло в таком виде? Больница в противоположной стороне!» Я буркнула что-то совсем невежливое в ответ и поковыляла дальше, потея и ощущая все усиливающийся озноб. Всё же осень, хоть и ранняя, не самое удачное время для того, чтобы бродить по улицам в тонком больничном халате на голое тело. Чокнутая, я серьёзно, продолжила настаивать невидимая в темноте с салона женщина. Давай хоть подвезу куда надо. Денег нет. Без выкрутасов поставила я в известность эту саморетянку-добровольцу. А то и так непонятно, что с тебя не взять ничего, кроме анализов. Фёркнула она в ответ, и я сдалась. Маша представилась девушка, когда я с облегчённым вздохом опустила взгляд на тёплое кожаное сиденье её автомобиля. "Рори", пробормотала я в ответ и назвала адрес. Ну, почти точный. Мало ли, паранойя наша всё. Это чего за имя такое? Какое мама с папой дали? Вяла, огрызнулась, понимая, что, вероятно, стоило быть полюбезней с кем-то желающим бескорыстно помочь. А может, нужно было просто назваться Светой или Ирой, и тогда не было бы дополнительных наводящих вопросов. Ехать до моего дома от больницы было всего минут 7, так что мне без труда удалось выдержать, что Маша всю дорогу любопытно косилась на меня, а она смогла сдержать явно распирающее её желание начать меня расспрашивать. Едва она затормозила на нужном перекрёстке, я, скривившись от боли почти повсюду и ощущения уличного холода, пробиравшего до костей, выбралась из автомобиля и пробормотала скомка на слова благодарности. Эй, Рори, да? окликнула меня девушка, которую я даже не удосужилась толком рассмотреть. Моя визитка возьми, а? Зачем? насторожилась я. Ну, мало ли, если твой дружок опять вытворит что-то и идти будет некуда, короче, возьми. Она решила, что это меня сожитель так уделал. Да собственно, какая разница? Помогла и ладно. Буркнув спасибо, только чтобы быстрее отвязаться, сунула теснённый прямоугольник в карман козёного халата и устремилась в сторону дома. Вломившись чуть позже в незапертую всё это время дверь и услышав приветственно обиженное мяу, Барса Осела на пол прямо в прихожей и только тогда позволила себе раскиснуть. Дросущимися руками нащупала в вазе на тумбе пачку сигарет и зажигалку, судорожно затянулась, вытирая безудержно полившиеся слёзы и проводя мокрыми от них пальцами по выгибающейся спине требовательно трущегося об меня кота. Ну вот я и дома. Что делать дальше, подумаю прямо после того, как справлюсь с нервным ознобом и слезами.